Захватить оба корабля все же удалось, хотя в последний момент сильно усеченные команды на их борту что-то почувствовали, только сделать ничего не успели. Подавитель сработал, слишком близко те меня подпустили. Хотя странно почему пошло подозрение, коды опознавания прошли нормально, сформированная скином копия капитана вела себя как и должна была быть, но что-то тем не понравилось, задергались. Сами корабли были пристыкованы друг к другу и так висели вместе на орбите небольшого спутника. Так что, подлетев поближе, я стал стыковаться со второй и последней шлюзовой крейсеры. Дальше по очереди перевел оба боевых корабля в свою собственность. Тут работало тоже правило по смене владельца, что и у транспортника. Перевел системы внутренней безопасности в полную боевую и отдал приказы эскинам раздевать пиратов и отправлять в клетки. А они в трюме крейсера обширны. Фактически все помещение занимают. А народу тут не так и много оказалось. Двое на корвете, шестеро на крейсере. Их быстро упаковали, подготовили пропустить через хирургическую капсулу и пока держали в клетках. Также я отдал приказ всех рабов из клеток на транспорте перевести на борт крейсера. Их усыпили на случай бунта. И так и переносили. Дроидов хватало все это сделать. Потом дроиды срезали клетки и постепенно убрали с борта транспортника все, что могло бы меня скомпрометировать или подставить. Все тайники, что были у команд, были вскрыты и очищены. Я проверял амулетом-поисковиком, действительно все. Сам трюм был практически пуст, но пару контейнеров имелись, документов на груз не было, хотя он вполне легальный. Партия судовых блоков для систем жизнеобеспечения, видимо, не успели скинуть барыгам на планете, поэтому я перекинул его на крейсер. Пришлось также откачивать воздух из трюма и стыковать флайер к сцепке на внешней обшивке крейсера. Благо, тот имел возможность выходить в космос, и это для него не проблема. А мне иметь проблемы из-за боевого судна класса «Космос-Атмосфера» тоже не хотелось бы. И да, пока все это происходило, крейсер тянул всю нашу сцепку своими мощными движками подальше в соседнюю систему. Я лучше там корабли спрячу. Те из пиратов, что остались на планете, могли знать эти координаты тайной стоянки. Бортовое время я уже перевел на привычное нам. Поэтому, спрятав нашу сцепку в каверне большого астероида в соседней системе, у нас на борту ночь уже была дочки уложены и спали, я сам отправился спать. Третьи сутки на ногах, надо выспаться. На Генее мы отсутствовали, получается, почти 6 дней, и на все дела я потратил минимум времени, если так посмотреть. Да что это, я бы вернулся еще вчера, планы получить гражданство я не сменил, основное дело у меня будет закручиваться на планете, ну или планетах, а чтобы спускаться вниз, нужны легальные документы. «Никто не выпустит чужака, или, точнее, не впустит, который не а кто. Мне и улететь-то позволили только потому, что я действовал от имени бывшего хозяина транспорта. Да и не проводят проверки в таком деле. А вот после посадки обязательно прибудет сотрудник космопорта. Кажется, это относится к службе проверки и досмотра. Таможенники, если проще. А причина в нашей суточной задержке, тут даже описать не знаю как. И смеха грех, как говорится». Не успели мы отойти от места сокрытия моих новых трофеев у астероида и направиться к границе системы, чтобы там уйти в гиперпрыжок, как из этого самого гипера неподалеку вышло судно. Это был не боевой корабль, гражданская лоханка среднего класса, 300 метров длины, в два раза больше моего транспорта. Шахтерское судно, но перевооруженное. Да и разделочные лазеры вблизи серьезное оружие. Выпустив ракету, что взорвалась по курсу моего судна, Капитан Шахтера заорал на общей волне, чтобы я остановился для досмотра, мол, они патруль. «Ага, патруль. Как же?» Заверещав на той же волне, что я сдаюсь, потом спокойно дождался, когда шахтер подойдет и пристыкуется. Челнока или малых судов у него не было. Я также дождался открытия шлюзовых и использовал подавитель. А когда перевел судно под себя, капитан сотрудничал, перегнал его к боевым, восьмерых пиратов на борту в клетке, место еще оставалось дав задание извлечь у них нейросети, ну и полетели снова к планете. Вот такая встреча с пиратами и задержка на сутки. Что-то их тут многовато развелось. Ладно, хоть плюсы были. «Шахтер» не сильно переделан, а на борту среди прочих трофеев я добыл, снял прямо с обордажников шесть отличных однотипных бронекостюмов разведывательной модели. Шестое поколение, между прочим». «Боевых скафандров у шахтеров не было. В отличие от первой моей шейки где я в арсенале крейсера поместил 17 неплохих дагов, штурмовые скафы, два в комплектации офицеров. Отличный запас. Теперь вот два бронекостюма для действий на планетах. Причём оба костюма закрытого типа, можно использовать под водой и в космосе тоже. Они на это рассчитаны, только ненадолго. Картриджей с воздухом только на двое суток хватит». Это же не бронескафы, где свои системы жизнеобеспечения. А так, четыре проведенных на борту дня не были бессмысленны. И да, я подлечил некоторых пиратов, включая Седова с переломами ног, а то чуть осложнения не начались. Пусть подольше поживут. За время моего отсутствия их дроиды кормить будут. Пайков на год хватит. За четыре дня все нейросети у пиратов были извлечены. У новеньких тоже. Я перебрал все трофеи, включая взятые в скупки, Запустил боевого дроида, добытого в скупке, и, убедившись, что он подчиняется, установил ему вооружение. «Теперь тот занимается охраной крейсера», — патрулирует коридоры. «Да, на борту крейсера было всего три боевых дроида, два в комплектации пустотников, то есть для использования в космосе, противоштурмовые. Их обычно выводят на обшивку, от десанта отстреливаться, если турели выбили. Третий, чисто охранный, постоянно находится в трюме с клетками, так что штурмовой был в тему». Вот брать его с собой я не стал, так и оставил на крейсере. Мог бы снова убрать в безразмерную сумку, но решил, что тот мне не понадобится. Тут дело в том, что на планете его боевые возможности и ресурс будут сильно снижены. Если уж его разработали для кораблей, пусть там и находится. А боевые дроны, что применяются на планетах, я еще добуду. Вот так, сделав свои дела, во второй раз вылетев к Генее. Причём топливо было в минимуме. Ранее баки полные были. Но я слил все топливо в баке боевых кораблей. Пираты тоже для них покупали и перевозили его транспортом. А как еще заправить? В этот раз я благополучно ушёл в гипер, и после промежуточного прыжка также вышел в нужной системе, направляясь к планете. Почти сразу на меня вышел диспетчер, запросив информацию по судну. Хотя не нёс идентификаторы прошлого владельца, я до переоформления судна на себя менять их пока не собирался. Значит, слили какую-то информацию, иначе от чего одно патрульное судно направилось к нам, а второе стало обходить, явно перекрывая путь. «Транспорт, янтарь, сообщите статус», — Пришел запрос с ближайшего патрульного судна. «Придётся говорить, как есть». «Повторно сообщаю, судно находится в стадии переоформления на нового владельца. Я бывший раб из Соединённых планет Аберии, где разрешено рабство. Смог выкупиться сам и выкупить своих детей». После этого поспешил покинуть территорию соседнего с вами государства и оказался здесь с желанием получить гражданство и оформить мое новое имущество. Сообщите статус прошлого владельца судной команды. Мы обменялись судами и разошлись. Где они сейчас, я без понятия. Принято. Сбросьте идентификаторы своей сети и приготовьтесь к досмотру. Нейросети не имею, сообщил я. Досмотровую группу ожидаю у шлюзовой». «Просьба вести себя тихо, у меня на борту ночь, дети спят». «Принято». Встретил я шесть абордажников и офицера у шлюзовой, как и обещал. Солдаты то и дело использовали сканеры поиска биологической активности. Офицер, исследуя судно, со стороны изучил спавших дочек, чтобы убедиться, что те присутствуют, не забыв облучить их сканером, но и также быстро закончили осмотр судна. Судя по тому, как те сразу рванули к тайному трюму, о клетках там те знали, А тут не поверите пусто, ни одного следа, и все блистает чистотой, химией все отмыли, чтобы убрать любые следы человеческого присутствия. И скины я тоже подчистил, как и комп хирургической капсулы. Пусть ищут. Точнее, солдаты присутствовали на борту, пока я совершал посадку в космопорту, где на борт прошла целая ватага следователей и разных специалистов. Естественно, дочерей разбудили и тяжались ко мне, не показывая особого испуга. Да о чем вы, где они выросли? Напугать их это очень сложное дело. Весь осмотр проходил, как и полагается в присутствии владельца, то есть меня ничего найти местным не удалось, хотя те очень старались. Сняли копии со всех носителей информации, судовой управляющий и скин сюда входил и ушли. Меня с собой пригласили, поэтому заперев судно, карта доступа это что-то вроде брелока у меня была при себе. Но ну и мы с детьми на нашем глайдере проследовали за следователями. Там у здания оставили машину на парковке и прошли внутрь, где начался уже нормальный опрос. Но давить на меня было нечем, поэтому разговор велся в обычной манере. История того, как я покинул территорию соседнего государства, мной уже была продумана. Пусть проверяют. Если учесть, что с соседями те были на ножах и никакого сотрудничества, даже среди полицейских у них не было, дело сложное. В общем, я выкупился из рабства сам, выкупил детей, добыл судно. «А как это у вас все получилось?» — уточнил один из следователей. «Их в кабинете трое присутствовало. Дочки позади меня на диване устроились. Я им недавно четыре планшета подарил. Объединил в общую сеть, эти играли в игрушки. Бродилки. Освоились быстро. Вон как рубятся. До сих пор вспоминаю с благодарностью такую находку, как эти планшеты». Сколько свободного времени они высвободили? Дети играют, тихо все, не мешают. А вот на вопрос следователя ответить пришлось. Все очень просто. Наш хозяин объявил, что кто найдет ценную руду, даст тому свободу. Я нашел, я шахтером был на разведчике. Так и получил свободу. И нанялся к тому же хозяину на зарплату. У него еще мои дочки были. Нашел еще одну руду, большие объемы для добычи, чем и выкупил детей. «Во время поисков я обнаружил спрятанное в астероидном поле транспортное судно пятого поколения и среднего класса, видимо, захваченное пиратами. Были следы абордажа. Починил. Потом забрал детей и вылетел к вам. После пересечения границы повстречался с бывшим владельцем моего нового судна, и мы обменялись. Средний транспортник пятого на малый четвертого?» Явно со скептицизмом в голосе переспросил один из следователей. «Меня поставили в такие условия, что другого выбора не было, дети дороже. Да и я считаю, жив уже хорошо. Запись добровольной передачи судна мне я вам уже показывал. Сам я тоже добровольно передал свое судно». «Скажите, действия той команды вы считаете пиратскими?» «Ну, если учесть, что меня фактически взяли на абордаж...» «Да, похоже. Только ничего заявлять я не буду, да и бессмысленно. Все же добровольно прошло». «Ясно. Тогда официально заявляем, что претензий нашей службы к вам нет. Вы еще не передумали получать гражданство?» «Как можно?» «Наша служба также имеет право это делать. Вы согласны пройти эту процедуру у нас?» «Да, вполне». «Хорошо, пройдите за нашим медиком, он все и проведет. Этот медик забрал нас из кабинета и сопроводил в подвал, где был медбокс. Пришлось полежать в капсуле не только мне, но и дочкам. Брались все показания, включая ДНК». Причём, если я минут 15 лежал, вполне нормальный стандарт для диагностики, то первая дочка с полчаса, остальные тоже минут по 15. Медик был слегка озадачен, и я его понимал. Сам на борту крейсера укладывал дочек в диагностическую капсулу и смотрел на показатели. В ту капсулу, что шестого поколения, восьмого законсервированы были. Так что некоторые примеси в крови у тех были, те самые демонские. Они тут неизвестны были, и медик явно завис. Он уточнил, кто у них мать, на что я пожал плечами, сообщив, что мне это неизвестно. Пусть думает, что хочет. Родство тот подтвердил. Так что, проведя регистрацию, выдал мне карту с моим фото и отметками, что я многодетный отец. Это обычное удостоверение для местных. Для детей ничего не было. Хватало и того, что они внесены в мою карту. Конечно, хоть показатели дочека вызвали интерес у местных, но не сильный. Чего только не бывает в галактике. Какие только мутации не встречаются. Так что на интересе все и закончилось. Мы же, покинув здание, направились на глайдере к местному банку, где я открыл счет, положив на него 100 тысяч кредитов. Этого хватит. Следом мы уже посетили офис филиала гражданского флота на планете, где я зарегистрировал свое судно. Отлично. все прошло так, как я и рассчитывал. Теперь осталось создать на планете базу и начать работать. Я пробовал это делать в космосе, но не получилось. Магические связи слабые. А вот на планете вызвать демонов можно куда легче. Да и наполнение источника в космосе шло куда слабее. Маны тут было мало, так что все работы на планете и только на планете. Зиккурат я тут, конечно, строить не буду, хватит обычного ангара. Но осталось позаботиться о получении материала. Это я тех, кто пойдет на жертвенный огонь. С собой рабов я взять, конечно же, не мог, что и подтвердилось тем досмотром по прилету. Значит, будем искать тут». Местные жители не вариант, еще не хватало. Но я помнил о пиратах, что тут оставались почти сотни, и уверен, что те, кто тут находился, заинтересуются моим тут появлением и попытаются узнать, кто я и куда делась прошлая команда. В общем, будем охотиться на охотников и сажать в клетки. У меня много призывов планируется, много рабов нужно. После оформления судна я вернулся на борт транспортника, где сменил идентификаторы на новые. Судно теперь называлось преисподняя. «А что, вполне в духе демонолога. Мы черный юмор любим». Дальше, связавшись с диспетчером, я запросил данные по свободным ангарам в космопорту. И чтобы рядом свободная площадка для судна была. Все равно мне перегонять судно нужно. Оно находилось на штраф штрафстоянке, где и производился досмотр. И нужно убрать его отсюда, иначе стоянка платной станет. Несколько ангаров нашлись, и я дистанционно арендовал один с краю складских территорий. На три месяца с полной оплатой со счета после чего перегнал туда транспортное судно. «Удобные здесь законы. Пусть обученного пилота у меня нет, но я, как капитан и владелец транспортника, отвечаю за все происшествия с ним. Проще говоря, могу летать там, где это разрешено, без пилота. все равно, если что мне отвечать. Либеральные тут законы». Когда транспортник встал на опоры, я отключил часть систем, что не нужны на планете, и отправился с детьми в кают-компанию. И вправду что-то есть захотелось. Потом, пока дочки носились по закоулкам судно, играя в догонялки, я с помощью амулета поисковика проверил судно. Перед тем, как отправляться на планету, я снял с него слепок а теперь сравнивал два результата – прошлый и сегодняшний. Шесть мест, что не совпадали с прошлым. Обошел их и обнаружил жучки и маячок. Ну, кто бы сомневался. Один жучок был в наших апартаментах, его я уничтожил. Остальные трогать не стал, чтобы не вызвать подозрений. Потом, осмотрев ангар, не один, кто же отпустит меня одного в такое интересное приключение. Но ангар был совершенно пуст. Огромная гулка и пустое помещение. Сюда четыре транспортника моих войдут. Я его просветил и снял слепок, тоже для проверок на внезапные неприятности. А кот ворот и калитки сменил, само собой. Раз арендовал на три месяца, то теперь тот на три месяца стал моим. Чего стесняться? Кстати, под потолком амулет обнаружил три скрытые камеры, видимо, оставленные прошлым арендатором. Дешевые, да и не подключены ни к чему. Кабеля внизу обрезаны. Мне они без надобности. Я амулет сигнализации установил в ангаре. Он не только его контролировал, но и площадку с судном. Если что, поднимет меня сигналом, предупредит. Следующие два месяца особо нас никто не тревожил. Я занимался делами, не забывая уделять время дочкам, чтобы те себя обделенными моим вниманием не чувствовали. Лазил по астралу, он тут был, работал с демонами, рабочая средняя пентаграмма стояла в ангаре. С пиратами я подтвердил свою догадку, прислали боевую группу для моего захвата. От них я узнал, где скрывается большая часть тех, что тут остались, и всех их прибрал к рукам. Остальные, видимо, покинули планету, эти про них ничего не знали». И да, это они меня сдали, хотели узнать, какого черта происходит и почему обрезаны все связи. Сейчас пиратов уже не было, все были принесены в качестве оплаты за услуги демонов. Секретаря я все же смог вызвать, и мы с ним активно пообщались, особенно по пространственным темам. Очень сложное в применении магии. Да, тот подтвердил, что Тараса практически полностью уничтожена». «Осталось всего четыре их представителя, но все четверо являются рабами разных магов, что передают их из поколения в поколение и помочь мне не смогут. Точнее, хозяева не дадут. Я узнавал, кто хозяева искривился. Все архимаги. К таким сунешься, костей не соберешь. Я хоть и демонолог, но свои шансы представлял прекрасно. Тем более три архимага тоже были демонологами, и два из них проживали в том же мире, где я учился, и у меня родились дочки». С одним вроде даже встречался, когда мы демонов изгоняли или уничтожали. Боевой старичок. Жаль, в Астрале я его не нашел, Пообщались бы. Со стороны местных правоохранителей я так интереса и не заметил, как будто те про меня забыли. Но бдительности не терял, занимаясь своими делами. Я, конечно, все сумки с собой не брал, отправляясь на планету, но пара совсем необходимым была при мне. В одной находилась средняя пентаграмма, ее разобранные блоки. Собрал, запустил, и когда пиратов наловил, стал активно использовать ее. За эти два месяца порядка 40 призывов. Было бы больше, до пираты закончились. В принципе, я уже закончил. А все просто. Я смог самостоятельно разобраться в плетении пространственной щели демонов. Помощь небольшая была. В астрале что-то нашел, у демона-секретаря некоторые сведения получил, две недели опытов и исследований, и готовый результат я как раз рассматривал. В общем, создал я щели, прикрепил к своей ауре, и сейчас проводил испытания. Но что я скажу? Первый – блинкомом. Конечно же, это не мой склад, или, как я его еще называл, схрон, но и не безразмерная сумка. По крайней мере, все трофейные корабли, включая шахтерский, и свой транспортник, на борту которого за эти два месяца мы обжились, уже как домом, считай, стал. Забрать с собой я смогу. Веса чувствовать не буду». Войдут они в это пространственное хранилище. Раза в три больше по объему войдут. Но не безразмерные, как мой прошлый схрон. Всё же лимит груза имелся. Надеюсь, я его не перейду. Весело хмыкнув, я задумался, машинально разбирая пентаграмму на блоке. Я так ушел в эти исследования, что совсем обо всем забыл. Нейросеть не поставил. Ведь она бы помогла с расчетами. Сколько времени сэкономила. Да и базы знаний не добыл что для техник восьмого поколения с другой стороны на такой скучной планете как генея их может и не быть так что стоит покинуть планету забрать корабли с пиратами еще их куда-то деть и отправиться в столичную систему вот там все можно добыть надо еще продумать как установить нейросеть ученого и одна идейка у меня есть надо ее хорошенько обдумать прикидывая все за и против а так забрав блоки пентаграммы проследив чтобы ничего в ангаре не осталось, Я прошёл на борт судна, дочки спали, и, перегнав его к топливным терминалам, залил баки до полного, да и другие запасы пополнил. Курьеры доставили контейнеры с пищевыми картриджами, но главное, с медкартриджами разных типов, включая хирургические. А то я заметно потратил этот запас, работая с пиратами, когда шло извлечение сетей и имплантов. Хорошо закупился, потратил все, что было на двух банковских чипах, не трогая свой основной счет. Но трюм теперь был полон контейнерами. Закупил то, что особо ходовое, и в будущем мне может пригодиться. А когда мы ушли в гипер, я опять собирался сделать пару микропрыжков, то отправился сначала уничтожать маячок и жучки, а потом посетил трюм, где убрал большую часть контейнеров в свой схрон. Да, с ним еще много работы, чтобы улучшить и усовершенствовать, но использовать можно уже сейчас, что я и делал». По прибытию я пристыковался к шахтеру и через него прошел на борт крейсера. Пираты, увидев меня, изрядно порадовались. Зря это они. Я уже получил отчёт о кина на планшет. Все драки или попытки бунта пресекались с таннерами охранного дроида, что отправляли их в сон. В пространственную щель, к сожалению, отправить я их не смогу. Придется выкручиваться. Отстыковав все корабли друг от друга, а я использовал обычный скафандр, чтобы выйти наружу, им можно пользоваться при отсутствующей нейросети, и отправил в схрон корвет шахтер до да свой транспортник, после чего вернулся на борт крейсера. Дочки уже обустраивались в капитанской каюте боевого корабля. Задерживаться не стал. Перед тем, как отправить сюда и корвет в схрон, я пополнил баки топливом до полного, и крейсер сейчас имел полную загрузку. Задерживаться я не стал и сразу вылетел к столичной планете этой республики. Путь занял почти две недели. Я занимался детьми, тренировками и пиратами. Да, запустил хирургическую капсулу восьмого поколения и все это время возился с настройками компа-капсулы. Умный тут комп, не давал доступа при отсутствии нейросети и подтверждённых медицинских знаний, минимум для работы с оборудованием седьмого поколения. Вот этот запрет я и ломал. А так, капсула способна провести установку нейросети и имплантов самостоятельно. Шестое поколение такой функции не имело. все, что выше, уже было куда совершеннее. Не хватило мне времени в пути. Я спрятал крейсер за три системы до столичной. Укрыл в разряженном, выработанном астероидном поле, достав еще свой транспортник. Так я и продолжил возиться с капсулой. Да детям я написал на русском языке несколько сказок, Эти уже бодро, но пока по слогам активно читали их, получая необходимый опыт и умения. Надо будет еще парочку написать по памяти, а то эти они уже выучили. Вот так мы на борту крейсера провели еще неделю, пока я наконец не смог пробиться через дебри программирования, убирая ненужные запреты. Естественно, на себе я ничего не проверял, подобрал пирата, что по интеллекту подходил, и капсула установила ему нейросеть седьмого поколения, что штатно развернулась и заработала. Проведя с ним необходимые диагностики, я удалил сеть и, отправив того обратно в клетку, сам лег под ножи хирургической капсулы. Установка прошла штатно, как известил комп, когда я вылез из нее, хотя и заняло это почти 12 часов. Дочки уже встали, а ведь в медбокс я отправился, когда только-только уложил их. Всю ночь, что стояла на борту, потратил на это нужное дело. Сеть пока не активировалась, и я, одевшись в привычный пилотский комбес, направился с дочками завтракать. После проведённой операции мне самому хотелось есть. Уже потом я полежал в диагностической капсуле, и та подтвердила, что установка прошла хорошо, и сеть скоро активируется. Вот пока та не активировалась и провозился с дочками до обеда. Сказку новую написал и скинул файлы им на планшеты. Пусть читают. Там и сеть активировалась, которую я подогнал под себя. Да уж, совсем другое дело. Импланты запустятся еще только через две недели, Те продолжают устанавливаться и адаптироваться к сети, но ничего, подождем. Импланты хороши были. Два на интеллект, три на память. Можно большие объемы информации там держать. Боевой имплант на силу, имплант на усиление скелета, имплант защиты от нейровоздействия. Отдельный имплант для дистанционного управления разным оборудованием, включая научное. Имплант для помощи в тонких расчетах в исследованиях. Последний был создан специально под эту сеть. Вечером, когда дочки были уложены, те долго плескались в ванной комнате капитанских апартаментов крейсера, еле выгнал оттуда. Я открыл сейф и достал небольшой пластиковый пенал, что, открыв, грустно посмотрел на три кристалла с базами знаний для нейросетей восьмого поколения. Это все, что было у пиратов в наличии. Когда я говорил, что у них ничего нет, то слегка был неправ, в трофеях находки были. Но все же эти три можно сказать, что и есть ничто». Три базы пятого ранга, все три относятся к комплекту ученого универсала, да и то ко второстепенным направлениям. Видимо, они были из багажа бывшего владельца моей нейросети, что тот не успел на нее залить и изучить. Все, что было в памяти самой нейросети, пираты сами очистили и ничего не сохранили. Я уже проверил. А так, если посмотреть, то и эти три базы знаний представляли для меня немалый интерес. Первая — наука, расширенная база. Потом — оптимизация расчетов. Эта база помогала улучшать исследования и находить более простые пути для ученых в своих исследованиях и других работах. Третья база не такая вкусная, как первые две, но тоже представляла собой некоторый интерес. Расчёты волновых пространств. Так было написано в сопроводительном документе, что прикреплен к кристаллу. Понятия не имею, что это. Прибудем на столичную планету, сделаю запрос в сеть, интересно же». Достав из сейфа также считыватель, он был шестого поколения, и подключил его к разъему на кисти правой руки. Сеть сразу отправила запрос, подключить новое оборудование или нет. Дал добро. У считывателя было два слота, и я вставил два первых кристалла. После чего отдал приказ начать закачку информации с кристаллов в память нейросети для последующего изучения. Сетью уже можно было пользоваться, но пока учить база не рекомендуется. Так я не собираюсь, всего лишь пополнил объемы памяти. На все три базы ушло время в 12 минут, а пустые побелевшие одноразовые кристаллы я отправил в утилизатор. Потом, пока третья база скачивалась на сеть, еще немного поработав с нею, изучал настройки и ее возможности. И отправился спать. Да, у нейросети была своя встроенная база для работ с нею и программированию под себя. Ее надо будет завтра первым делом изучить. Да, эти три базы заняли едва полтора процента объемов памяти одной только нейросети, тогда как импланты памяти пока еще не были активными. А Ведь у пиратов есть неплохие запасы баз знаний разных поколений. Надо перебрать, поискать интересное, а то все руки не доходили. Да и те не были каталогизированы. На следующее утро по баратовому времени, позавтракав, мы с детьми перешли на борт транспортника — оставив крейсер в укрытии и совершили прыжок к столичной планете. По выходу сразу последовали запросы, на что я сообщил о своем желании побывать на планете. Спуститься на поверхность на судне мне не разрешили, выделив платную парковку на орбите. А дальше проблем нет, так что вызвав челнок такси, мы отправились в столицу. Ох, и дел нам там предстоит, но сначала аквапарк я обещал.